И выйду. Наперед совершаю подвиг. Проявляю геройство. Окружная газета помещает мой портрет и описывает мой подвиг. Командование направляет меня в училище. Проходит годика 3-4 К вам на заставу приезжает командир. На петлицах два кубаря. Перед ним выстраивается вся застава. Вы глаза вылупили и шепчете. Это ведь наш сорока. Мы к тому времени... «Демобилизуемся, не загибай», — добродушно говорит башарин «Ты, милый, на сверхсрочную останешься. Не морочь мне голову», — кивает на него сорока и вдохновенно продолжает. Старшина башарин подтянутый, ловкий, командует. «Застава! Смирно!» И каблуками «цок-цок» рапортует. «Товарищ начальник заставы!» Вверенная вам пограничная застава по вашему приказанию выстроена. «Вольно!» — командую я, Игнат Сорока. Прохожу по рядам и останавливаюсь на левом фланге против командира отделения товарища Юдичева и спрашиваю. «Почему, товарищ Юдичев, у вас такой кислый вид, словно вы дюжину лимонов за раз скушали?» «Ежели вы скучаете и у вас есть зазнобушка...» Можете собираться в отпуск, я разрешаю. Только не портите строевой вид вверенных мне орлов своим кислым лицом. Почему у меня кислый вид? Ты это брось. У меня просто чири вскочил. Вот я и не купаюсь, не выдерживает Юдичев и отворачивается в сторону. Значит, Башарин только старшина, а ты лейтенант. «Здорово!» — отхватил, свертывая цигарку, — замечает Бошарин. «А может быть, я раньше твоего махнул в училище?» Сорока резким движением подтягивает голые коленки к подбородку и, раскачиваясь всем туловищем, лукаво прищурив глаза, отвечает. «Видишь, какое дело, Ваня? У тебя очень фигура старшинская. Человек-то рассудительный, хозяйственный». Сети добре вяжешь, рыбак настоящий. Особый вид картофеля умеешь выращивать, помидоры с капустой. Вообще, так сказать, личность ты сугубая тыловая. «Как ты можешь своему старшему наряду говорить такие слова?» Притворно возмущается Бошарин. «Он на самом деле любит хозяйственные дела. Сорока выдает его тайную мечту, стать старшиной и поехать на такую заставу, где есть большое хозяйство, или развести его здесь. Я тебе говорю, это как будущий генерал, понимаешь? А ему, товарищ Башарин, лучше знать, кого и на какую должность определить, сделав строгое лицо, подняв палец кверху, заявляет Сорока. Начальник заставы Усов, выйдя из дому и, услышав веселый смех пограничников, не утерпел, вернулся в комнату, взял полотенце и направился к реке. Уж очень заразительно смеялись люди. Он любил свободное время провести и отдохнуть вместе с бойцами. «Ну, чего притихли?» — спросил Усов, оглядывая улыбающихся пограничников. «Чьи байки слушали?» — Да вот Сорока болтал, — улыбаясь, признался башарин Продолжай, товарищ Сорока, не стесняйся. Грея на горячем солнце стройную мускулистую спину, поощрительно подмигнул Усов. — Что продолжать, товарищ начальник? Денек сегодня добрый, припекает здорово. Сорока прищурил глаза. — Денек такой. Рыбки думаем наловить. — Давайте... «Ребята, поплаваем!» — предложил Усов, быстро подошел к воде и бросился вниз головой. За ним с криком и хохотом кинулись остальные. День сегодня был праздничный. Глава четвертая. Свободное от занятий время на заставе иногда проводилась военная игра. В ней принимали участие все желающие. Выбрав время, начальник заставы собирал пограничников и заявлял «Завтра в 16 часов будем играть».